лет. И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз к дежурному, и быстро у меня на глазах всюду, кругом не слышно лопаются тысячелетние почки, и расцветают кресла, башмаки и золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступеньках платок, столик дежурного, над столиком нежно-коричневые с крапинками щеки Ю. Все необычайное.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 Прочно засевшие во мне крючочки вопросы, вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу. Да исторический музей. Почему она вдруг обинтеграли? Запись 24. Конспект. Предел функции. Пасха. Все зачеркнуть.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 Я уцепился за него глазами. Он клубочком. Все дальше. И за ним нить. Вот остановился. Вот. Как молниейный, Высоковольтный разряд меня пронзило. Скрутило в узел. В нашем ряду. Всего в 40 градусах от меня «С» остановился. Нагнулся. Я увидел «И»